Глава пятнадцатая Инга Что происходит? Чувствую, как мой голос дрожит, а в горле першит. Что вы себе позволяете? Я? Что ты себе позволяешь? Какого черта ты приперлась? Что тебе нужно? Какое у тебя задание? Я? Я? Из глаз против моей воли текут слезы. Я детей учить приехала. Пошла вон из моего дома. В меня летит мой журнал, купленный на станции. Мелованные страницы бьют по лицу, словно мне отвесили оплеуху. Больно, оскорбительно, страшно. Я вздрагиваю с громким схлипом. Он сумасшедший. Он совершенно точно сумасшедший. Просто псих. Это не у Лизы проблемы с общением. Это он сам не умеет разговаривать. Трясущимися руками открываю чемодан, который не успела убрать, И неровной горкой сгребаю туда всё, что успела разложить. «Давай, давай, я тебе даже помогу!» Орёт Михаил в запале. «Журнальчик свой не забудь!» С полок вниз летят мои книги. Хозяин дома распахивает шкаф и вываливает на пол расставленную обувь. «Пошла прочь!» Пинает ногами осенние сапоги. «Чтобы духу твоего здесь не было!» «Прекрати!» В запале перехожу на «ты». «Не смей меня трогать, псих!» Меня трясёт от рыданий, но я стиснула зубы и ору на него его же словами. «Пошёл вон из моей комнаты! Сама уйду! Ни секунды рядом с тобой не останусь, больной!» «Вали скорее, здоровая!» С размахом захлопываю чемодан, прищемив тонкую куртку и ещё что-то цветное. И под звонки лай-пса почти выбегаю на улицу. Вечер. Уже вечер. Я не знаю, как ходят тут автобусы, но если не будет дождя... Дойду через поле. Будь оно все проклято. Этот вор-председатель, метясь его коровами, и Михаил... Михаил со своими психами. Лиза. Вот Лизу очень жаль. Но я тут человек посторонний. Сейчас ничего не могу сделать. Оступаясь и всхлипывая, тяну чемодан. Попробую все же выйти на асфальт. Вдруг хотя бы попутка. Михаил. Боже, как же больно! Я ведь поверил. Я ей поверил. Что чужая, что случайная, что не знает. Какова актриса-то, как краснела. Эти сволочи выходят на новый уровень. Молодец, далеко пойдёт. Надо предложить ей составить протекцию в какой-нибудь театр. Может, хоть тогда от меня отстанет. Как подкушенный оседаю на пол в гостевой комнате. Обхватываю руками голову, стискиваю пальцами волосы. «Хочется выть, просто зверем выть. Целых два дня я верил, что рядом со мной нормальный человек. И такой удар под дых. Да за что же мне это проклятие? Боже, что я сделал такого? Вижу, под кроватью какую-то из её книг вылетела. Сказки. Те, что она читала Лизе. А, блин, какой кошмар! Как мастерски она втёрлась в доверие к дочке». «Боже, ну да, учительница же! Профессионалка, чёрт! Да как же я это пропустил?» Жмурюсь, упираясь затылком в стену. Больно. Жутко всё раздирает в груди. Горит, жжёт, взрывается. Горло сейчас лопнет от сдерживаемого крика. «Да будь ты проклята! Да за что же мне это? Как? Как?» Чуть отстраняюсь и бьюсь головой о стену. Может, физическая боль хоть немного затмит душевную. Я дурак, идиот. Снова поверил. Снова на те же грабли. Уеду. Опять. Точно в тайгу. К чёрту бизнес. Продам всё. И бабло спущу в какой-нибудь фонд, чтобы эти дряни обо мне забыли. Не могу больше, не могу. Втёрлось доверие, чтобы отобрать у меня дочку. И она же ей не нужна. Просто ради денег. Ради этих чёртовых денег. Ладно, на меня ей плевать, интересует только кошелёк. Но она хотя бы на секунду подумала о девочке. О девочке. Лиза. Открываю глаза, встаю. «Лиза!» Зову громко. В ответ только квохтанье курс улицы и писк шмеля. «Лиза!» Выбегаю на крыльцо. «Нет, во дворе её нет». Возвращаюсь в дом, рывком открывая дверь детской спальни. «Лиза!» «Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт!» Желудок скручивается тугой спиралью, по позвоночнику бежит мерзкая крупная дрожь. Куда она могла пойти? На поле у неё шалаш. Несусь к леваде, тут на меже. «Лиза!» «Нет, пусто!» «Твою ж мать!» Дыхание замирает комком где-то в районе ключиц. По коже ледяной мороз. Лиза, Лизонька, дочка. Где еще? На пятачок. Пробегая мимо магазина, влетаю в кучу ребятни. «Парни, Лизу не видели?» Спрашиваю, не отдышавшись. «Не мой, что ли?» Спрашивает какой-то конопатый пострел и тут же получает тычок под ребра от соседа. «Днем играла с нами, а вечером не видели». «Нет, только не это». Меня уже подташнивает от осознание произошедшего. Нет! Она могла увязаться за училкой? Стискиваю зубы. Лиза. Боже, какой я идиот! Она слышала, видела. Ей нравилась Инга. Дочка не поймёт. Она привязалась к этой дряни. Ей двух дней хватило, чтобы эту тварь продажную полюбить. Она сбежала. К ней, с ней. Бегом возвращаюсь к машине, хватаю ключи. «Поворот, остановка, пусто. Да чтоб всех вас! Через поле пошла!» Слышу в спину насмешливый голос. «Митяй!» Стоит поддонок, пошатываясь, улыбится, показывая свои гнилые зубы. Повыбивать бы ему их все, но сейчас не до того. Снова прыгаю в машину и сворачиваю к меже. «Инга. Никаких автобусов и никаких попуток. И даже людей нормальных тут нет. Боже, да за что же мне эта дыра? Это все Федька? Нет, это я. Я сама во всем виновата. дурая полная дура. Ой, нога соскальзывает по уже влажной траве и попадает в какую-то ямку. Черт, как же больно! Чуть прихрамывая продолжаю путь. Интересно, до скольки ходят электрички? До полуночи-то я до станции доберусь? Тут же недалеко на самом деле. Он в первый день надо мной просто поиздевался. Он всегда надо мной просто издевался. Вдруг слышу сзади рычание мотора. Останавливаюсь, оборачиваюсь. Боже, только не это. Хочу убежать в сторону, но снова оступаюсь и чуть не падаю. Машина преграждает мне дорогу, хлопает дверь. Передо мной появляется разъярённый Михаил. Его рот перекошен, его глаза налиты кровью. Дышит так, что кажется, сейчас пар пойдет. Кулаки сжаты, кадык по шее вверх-вниз ходит. «Что?» — выкрикиваю. «Что ты еще от меня хочешь?» — стискивает зубы, почти рычит. «Разворачивайся, Лиза пропала!»